Глава вторая. Расширение империи. Только на следующий день орки предприняли штурм. Едва первые лучи солнца позолотили горизонт, как со стороны орочего стана послышался ритмичный рокот барабанов, призывающих к началу сражения. Шум и движение не остались незамеченными, вахтенные подняли тревогу, и весь малочисленный гарнизон защитников высыпал на стены. За их спинами восходящее солнце окрасило степи неба в багровые цвета, отчего казалось, что черный силуэт башни накаляется, источая кровавый туман. Атаку начали шаманы. Выйдя впереди выстроившегося войска, они призвали огромное количество духов земли и воздуха и бросили их на щит башни. Ничего путного из этого не получилось. Духи выдохлись прежде, чем смогли приблизиться к стенам, а щит башни даже не почувствовал их атаки. Шаманы бессильно опустили руки, признавая, что применять магические средства нападения бессмысленно. В бой пошли сами орки. Лучники отошли во второй ряд, а вперед выступили наездники, которые держали длинные лестницы, наспех сколоченные ночью. Попарно подхватив эти неказистые изделия с двух сторон и выстроившись длинными шеренгами, орки молча потащили их к стенам башни. Расчет был прост. Щит, конечно, замедлял проникновение в помещение через оконные проемы, но полностью воспрепятствовать этому не мог. Защитников гораздо меньше, чем орков, и долго они не смогут оборонять все проемы. Рано или поздно нападающие и магическую защиту и их, и ворвутся внутрь. А там уже скажется численное преимущество. Завалив своими телами защитников, орки рассчитывали захватить хорошие трофеи. Все расчеты разбились о реальность. Орки не смогли даже приблизиться к башне на расстояние полета стрелы. Их стали убивать не по одному, а целыми рядами. В оконных проемах башни засветились огоньки и раздался сильный грохот. Среди нападавших сразу воцарился хаос. Невидимая, неощущаемая коса чужих заклинаний начала свою жатву, не делая различия между простыми воинами и шаманами». От нее не было спасения. Магические щиты, выставленные перед воинами, неожиданно лопались, при этом не помогали индивидуальные амулеты, поскольку почему-то мгновенно разряжались. Над головами слышались свистящие звуки невидимых стрел, в гуще мечущихся в беспорядке орков расцвели цветки мощнейших взрывов. На самом деле нападавшим сказочно везло, только они об этом еще не знали. Стрелки в окнах были неопытны, минометчики тоже стреляли в первый раз. Конечно, по толпе сложно промахнуться, но это пока был не такой убийственный огонь, как у опытных солдат Земли. Однако потери ужаснули нападавших. Они храбрые воины, но когда невидимая громкая смерть забирает трех из пяти рядом стоящих, это производит неизгладимое впечатление на оставшихся живых. Тем более, что тех, оставшихся время от времени от близких взрывов присыпает землей или частями бывших сородичей, орки дрогнули и побежали к палаткам. Смерть не остановилась и продолжала свою работу среди разбитого лагеря. Орки в ужасе бросились подальше в степь, но и там их настигал ад. Ящеры бесились от близких разрывов и в страхе уносились, куда глаза глядели, сминая при этом бегущих орков. Черный мерцающий проем башни словно распахнулся, и из него стремительно вырвался полусотенный отряд садников и стал преследовать бегущих. Попытки оказать сопротивление жестко подавлялись. Среди конников обнаружилось невероятное количество истинных вампиров. То там, то здесь, среди середине разрозненных кучи корков, пытавшихся поднять оружие, столбом вздымался кровавый туман и медленно растекался накрывая все вокруг смертоносной косой. От нее трава тела воинов и их ящеров мгновенно иссушались и черным прахом осыпались на землю. Орки, видевшие это, в страхе замирали и роняли оружие, а затем, спешившись, становились на колени и закладывали руки за голову, показывая готовность сдаться в плен. Вскоре все выжившие стояли на коленях, разбежавшиеся ящеры успокоились и мирно грелись на солнце, замерев среди склоненных силуэтов своих хозяев. Мысль воспользоваться наступившей тишиной и попытаться с оружием в руках вырваться из плена даже не приходила оркам в голову. Многие из них видели, что стрелы, как горох, отскакивали от защитников башни. На бой против форков вышли либо маги, либо, что скорее всего, на каждом из садников надеты очень мощные амулеты. И надо признать, они были недалеки от истины. Что такое стрелы для вампиров и людей, защищенных динамическими щитами и одетых в спецкомбинезоны, которые даже пуля не брала? Так, щекотка. Садники молча согнали орков в несколько больших куч и, напирая лошадьми, вынудили двигаться к башне. Пленных даже не обыскивали, хотя у каждого уважающего себя орка обязательно припрятан один или несколько ножей. Просто любое проявление непокорности каралось мгновенно и очень жестко. Всадники держались чуть поодаль, им не было нужды приближаться к пленным. На любой бросок ножа в сторону всадника обратно летел небольшой круглый предмет, который, взрываясь в толпе, приводил к огромным жертвам. Орки поняли, что нападать себе дороже. Стало окончательно ясно, что в этой битве они проиграли, и за поражение придется расплачиваться. Осознав безысходность положения, орки пока было время, и они еще не дошли до башни, выбрали переговорщиков. Раз их не уничтожили сразу, то значит они для чего-то нужны. В конце концов, даже для ритуалов-некромантов не требуется такое количество орков, так что убивать их вряд ли будут, осталось повыгоднее сдаться. Небольшие группы воинов из отряда сорта, вернувшиеся к Стану, издали наблюдали за бесславным исходом сражения, однако вступать в бой не спешили. Большая часть по-прежнему еще бродит где-то по степи в поисках дичи и воды, а горстка вернувшихся не сможет повлиять на исход битвы и только напрасно сложит головы. Все, что им оставалось делать, это собирать разбежавшихся ящеров. Правду говорят, что у страха глаза велики. Мечущимся в ужасе оркам казалось, что невидимая смерть выкосила почти всю орду, пощадив лишь жалкую горстку. На самом деле урон Орде был не так велик. Нападавшие потеряли убитыми лишь каждого четвертого, всего полтысячи бойцов. Правда, еще столько же оказались ранеными. Волею молчаливых победителей пленники сбились в пять больших групп. Придя в себя от пережитого, они выдвинули по одному переговорщику от каждой группы. Таким образом, в состав делегации попали шаман, вождь и три сильных воина. Шаманов и вождей уцелело меньше всего. Именно по ним в первую очередь били невидимые стрелы смерти. Военные законы архона не столь суровы, как на земле. Здесь плены имели большую ценность. Их можно продать или обменять на что-то более нужное в хозяйстве. Можно заключить соглашение на определенный срок, в течение которого пленный должен отработать причиненный ущерб. Да и вообще можно договориться с победителем, поэтому неудивительно, что делегация орков запросила переговоры. К ним вышли двое, девушка и парень постарше. Первыми на правах победителей заговорили люди. Чистым и властным голосом девушка произнесла «Я Рена, сестра государя империи Мартов и жена императора Лекса. Это мой муж, император Лекс». «Здесь мы находимся по своим делам, которые никоим образом не касались орков. Связываться с ордой и тем более вступать в бой мы не собирались и даже отошли в сторону, но вы не поняли», сообщила девушка, грустно смотря на переговорщиков. Орков прошиб холодный пот, одно дело пощипать какой-то отряд хотя бы и с магами и совсем другое нарваться на сопровождение императора». Во все времена такие особы себя ценили и охраняли весьма усердно. Очень даже может быть, что в этом отряде все поголовно маги, а то и парочка-троечка архимагов имеется. Так что разгром Орды – вполне закономерный результат. Неприятный результат, надо сказать, не на такое они рассчитывали. Судя по всему, сами не сознавая, что делают, орки вязались в войну с какой-то далекой империей, И, судя по разгрому, учиненному столь малыми силами, это очень могущественное государство. 50 бойцов личной охраны императора играючи расправились с Ордой. Это какая же невероятная силича пришла на их земли. Да что вообще происходит в этом мире, если сестра императора Мартов добровольно согласилась пойти в гарем? А то, что у парня много жен, можно понять по многочисленным кольцам брачных браслетов на руке молодого человека. Вождь и три переговорщика каменными статуями замерли под взглядом императрицы, не смея слова сказать свое оправдание. Они стояли, как громом пораженные величием и мощью победителей, в то время как шаман корчился от ужаса неведомого его соплеменником. Верной привычке не доверять глазам он попробовал магически прощупать спутника девушки и ужаснулся. Появилось ощущение, что с размаху налетел на каменную стену и клякс и растекся по ней. Орк заметил лишь легкую улыбку на лице человека, который на самом деле человеком не являлся. Шаман понял это со всей отчетливостью, хотя и не смог заглянуть за покров магического образа, наброшенного в качестве маскировки на этого мыслящего. Такой плотности магического поля шаман не наблюдал даже у алтаря родного стана, а ведь туда поколениями сливали силу его предки. Даже сквозь непонятные защиты, скрывавшие этого мыслящего, шаман ощутил дыхание смерти. Он был хоть и молодым, но хорошим одаренным, и часто вызывал духов предков из царства мертвых, и ощущение пелены смерти, отделяющего духа от настоящего мира, ему было знакомо. Здесь же было нечто иное. Не пелена, нет. Зияющая бездна потустороннего мира взирала на него глазами молодого императора. Сама смерть усмехнулась в лицо шаману. Ничего подобного он даже представить не мог. Единственное, что понял, пожелая этот мыслящий смерти орков, его бы ничто не остановило. Обессиленный ужасом, шаман бухнулся на колени, словно ноги больше не держали его, а затем вообще завалился лицом в пыль и пробормотал. «Прости, неразумных повелитель! Мы не знали, чей это отряд!» «Властелин! Уже почти машинально поправил Лекс! Повелительница будет вас лечить!» «Прости, властелин мира! Мы готовы загладить свою вину!» Не вставая с земли и не поднимая глаз, продолжил шаман. Остальные орки, как подкошенные, быстренько повалились мордой в землю, предоставив говорить самому знающему. Шаман считался весьма сильным, и если тот валяется в пыли перед этим разумным, то и им не стоит его раздражать, тем более после такого наглядного разгрома. «И что мне с вами делать? Отпустить тоже вроде нельзя, ущерб репутации будет». Задумчиво теребя подбородок, пробормотал Лекс. «Все что угодно. Возьми нас своими воинами!» С надеждой предложил шаман. «Воинами?» – рассмеялся Лекс. «Да у меня последний землякоп без напряжения зароет сотню таких вояк, как вы. На воинов вас еще учить и учить!» «Мы согласимся с любым твоим решением!» Пробормотал шаман, стать землекопом у самой смерти – весьма почетное место. Ошибка орка была вполне понятна. Он обладал, кроме магического зрения, еще и чувственным восприятием. А поскольку Лекс в основном занимался магией смерти, то шаман легко принял его за саму смерть. Лекс не понимал всех мыслей шамана, но то, что тот действительно готов на все, видно и так. «Упускать случай, привлечь на свою сторону Орду, конечно, нельзя, и Лекс знал, куда их можно пристроить, а попутно обучить нужным вещам. С вас полная клятва подчинения, и я попробую сделать из вас приличных воинов», — предложил Лекс. «Я не могу сказать за всех. Думаю, придется провести обряд совещания с духами. Хотя сам дам господину такую клятву в любом случае». Пробормотал шаман, по-прежнему не отрывая лица от земли. «Хорошо, идите, разрешаю провести обряд. Только моя другая жена немного подлечит раненых, а то скоро ваша численность может сильно уменьшиться», — кивнул Лекс. Безмолвные всадники расступились, позволяя оркам вернуться в разгромленный лагерь. Через некоторое время туда пришла Криста в сопровождении двух истинных вампиров. К этому времени на стоянку вернулись все орки из сорка. Несмотря на то, что в битве они не участвовали, настроение у всех было подстать потерпевшим поражении. Некоторые видели скоротечный бой, закончившийся полным разгромом Орды, другие подошли уже, когда их сородичей, как скот, гнали к башне, а третьи наблюдали лишь бесславное возвращение в лагерь. Всадники-победители не препятствовали проходу этих орков и присоединению к Орде. Таков был приказ Лекса, и они лишь молча наблюдали, как небольшие группы подтягиваются из степи и вливаются в толпу пленных. Появление Криста и ее охраны произвело на орков очередное ошеломляющее впечатление. То, что они напоролись на представителей неизвестной и, судя по всему, могущественной империи, и о том, что в этом отряде путешествует сам император, им уже рассказали переговорщики. Однако известие о том, что одна из жен государя чистокровная эльфийка и к тому же маг жизни невероятной силы, совсем потрясло их. Эльфы — загадочный народ, который свято оберегает свою расу и хранит древние тайны. Немыслимое дело, чтобы чистокровная эльфийка вышла замуж без согласия старейших. Значит, они не противились этому браку. Это было очень странно, но не страннее истинных вампиров, оберегавших ее. Мыслимое ли дело, чтобы истинные древнейшие и непримиримые враги эльфов состояли на службе у эльфийской жены императора? Не обращая внимания на почтительно расступающихся орков, Криста обошла всех раненых и без проблем подлатала им шкуры. Новые заклинания школы создания, полученные из магического шара и источник, скрытый в кольце разговорники, позволили ей легко и быстро справиться с этой задачей. Некоторых раненых она буквально возвращала с того света и при этом ни малейшей тени усталости не испытывала. Этот факт потряс не только оставшихся в живых шаманов, но и простых орков. Такая сила была за гранью понимания и внушала трепет. Маг жизни, приводящий в порядок такое множество разумных, без проблем может отправить на перерождение в 10 раз большее количество. Корт внимательно слушал шамана-переговорщика, который все еще содрогался от пережитого ужаса. «Даже если все духи хоромно пророчат мне погибель, я принесу клятву. Умереть, служа самой смерти, что может быть для орка почетнее? Дух мой обретет невиданное могущество в ее чертогах. Не это ли истинное предназначение шамана?» Закончил тот свой сбивчивый рассказ. «Ты прав. Готовьтесь к обряду. Я сам проведу его», — одобрил шаман Аккорд и стал мысленно настраиваться на общение с духами. Потусторонние сущности никогда не дают прямого ответа, и нужно уметь правильно обращаться к ним. Жертвенный алтарь зиял призрачным светом, разгораясь все ярче и ярче по мере того, как очередной дух присоединялся к остальным, отзываясь на призыв. Ситуация была непростая, и смертным потомкам очень нужен совет предков. Призывались родовые духи всех трех станов. Такого еще не случалось на памяти Корта. Должно быть, потусторонние сущности что-то ведали, раз незамедлительно откликнулись на призыв. Все прибыли на совет, никто из предков не заставил себя долго ждать. Когда последний из призванных занял свое место на алтаре, Корт обратился к ним. Вопреки ожиданиям, духи не стали нашептывать каждый своим потомкам, а начали отвечать всем сразу. Предки всех трех станов приняли сторону пришельцев и даже кое-что прямым текстом сообщили удивленным шаманам. Они сказали «Если вы подчинитесь этому мыслящему, все равно умрете». Но многие из вас уйдут в поля вечной охоты значительно позже предначертанного ранее времени. А станы ваши будут процветать и дальше. Более откровенного высказывания от родовых духов вообще трудно было ожидать. После такого прямого указания последующее совещание шаманов и оставшихся живых вождей не заняло много времени. Хотя полная клятва подчинения и пугала орков до дрожи в коленях, ни один из них не отказался. Этот вид клятвы очень редко использовался в мире. Она подразумевала полное повиновение приказам господина, если, конечно, они несут прямого вреда стану, а вот судьба самого мыслящего в данном случае значения не имеет. Если господин прикажет умереть в бою, он пойдет и умрет. Даже к эта клятва применялась крайне редко, однако особого выбора у орков не было. Либо они по советам духов предков переходят в полное подчинение неизвестному императору, либо он убивает их на месте или придумывает еще что-нибудь вплоть до продажи на рабских рынках. Все они были прирожденными воинами и понимали, что никто не будет оставлять врагов за спиной. Орки – отважные бойцы, но смелость вовсе не означает глупость. С достоинством принять свое поражение – на это тоже нужно мужество. Потерять независимость или проститься с жизнью – выбор очевиден – жить. Главное – жить, а там видно будет. К тому же, возможно, все будет не столь страшно, как им кажется сейчас. Император пообещал сделать из них настоящих воинов, и если исполнить свое обещание, и каждый из них сможет хотя бы приблизительно сравняться силой и умением с молчаливыми всадниками, то что может быть лучше? Заклинания, действия которых орки наблюдали во время сражения, произвели неизгладимое впечатление. Какая мощь! Какая великая и изящная магия! Как легко и непринужденно кучка императорских охранников расправилась с их боевой ордой. Так резвые в таком ужасе орки уже давно от врагов не бегали. Впрочем, они недолго колебались в принятии решения. Вся тысяча воинов стана сорка вместе с шаманами и самим вождем выступили вперед и как один пожелали принести клятву незамедлительно. Их примеру последовали и остальные. Корт, самый мудрый и могущественный шаман, лично запрашивал духов, и если он с готовностью приносит клятву подчинения неведомому императору, то глупо простым смертным противится воле предков. Орда поклялась Лексу. Действительность оказалась более радужной. Проходя через ритуал принесения клятвы, орки узнали, что император не требует от них вечной покорности. Десять лет полного подчинения, а потом произойдет преображение в клятву секрета. Всего десять лет службы, да о таком даже мечтать не приходится. Орки были ошеломлены величием своего нового хозяина. Вместо ожидаемого и вполне заслуженного наказания они получили, можно сказать, почетную награду. Это великая честь служить такому вождю. Но этим их потрясения не ограничились, оказалось, что в башне находится действующий портал, да еще какой! Отборную тысячу воинов он проглотил без особого напряжения. Лекс не из прихоти стремился заручиться добровольным подчинением орков, ему нравилась эта раса. Орки — прирожденные воины, тысячелетиями другие расы и народы относились к ним недоброжелательно из-за устрашающего внешнего вида. Высокий, с неимоверно развитой мускулатурой, длинными руками, заканчивающимися широкой ладонью, с сильными и цепкими пальцами. Вырвать оружие из ладони орка нереально, даже после смерти. Трофей можно забрать, только отрубив руку, но и отрубленная мертвая рука не разжималась. Ее вместе с оружием бросали в огонь, и через некоторое время, когда плоти кости сгорали дотла, из пепелища выгребали топоры, мечи, секиры и ножи. Оружие орков было им под стать, такое же могучее, крепкое и несгибаемое. Не каждому человеческому бойцу оно подходило, и тем не менее высоко ценилось среди людей и других рас. Кроме силы, орки обладали очень развитым чувством чести, долга и верности. Доблесть и отвага никогда не выливалась в глупость, алчность не затмевала разум. Это очень практичные мыслящие. В мирное время орки хорошие хозяева. Приверженность семье и стану ставилась у них превыше всего. Они свято соблюдали родовые законы и никогда не нарушали их. Лекс уже успел оценить немногословную, искреннюю преданность этой расы. Когда-то выкупленные им по случаю орки показали себя самой лучшей стороны. Они умели быть благодарными, и из них получились надежные и верные слуги, которым он, не задумываясь, мог поручить заботу и о своих близких, и о доме. Покорить столько орков сразу можно, только победив их в открытом бою. Собственно, это и произошло». Люди, эльфы и вампиры одинаково презирали орков, считая их тупыми и отталкивающе уродливыми. Люди, к тому же, боялись их неимоверной силы. Если бы не строжайший приказ Лекса, его отряд уничтожил бы всю Орду или обратил всех пленников в рабов. Зная о таком отрицательном отношении, он не стал никому объяснять, зачем ему понадобилось огромное количество пленных. Собственно, никто и не рискнул спрашивать. Тысяча орков отправилась через портал на остров возле Эльфийского архипелага. Там очень пригодится их сила и сноровка для строительства. Одновременно Лекс через миру попросил у Сталина выделить ему разведчиков Васильева для обучения этих орков новым навыкам боя и обращению с огнестрельным оружием. Полдня они будут вкалывать на стройках острова, а полдня учиться. Через некоторое время можно сменить эту тысячу на новую. Таким образом, у Лекса и город будет быстро строиться, и через определенное время образуется небольшая армия хорошо обученных и преданных воинов, которых можно использовать в различных боевых операциях. Еще полтысячи орков из разных станов, не полностью оправившихся после ранения, Лекс отправил по родным стойбищам, чтобы те снимались с насиженных мест и перемещались сюда к башне. На несколько дневных переходов вокруг находились незаселенные земли, хотя и достаточно обеспеченные растительностью и водой для орских стад. Кому-то же нужно осваивать этот участок земли Лекса, а орки – отличные животноводы и вообще очень хозяйственный народ. Земли, хоть и числились в княжество степи, по-настоящему никому не принадлежали и не заселялись, поскольку располагались достаточно далеко от основных центров княжества. Этот вопрос Лекс решил с Коном, а тот со своим отцом по разговорнику. Князь согласился без возражений. Многотысячная застава из дружественных орков, расположенная со стороны сильной империи, ему не помешает. Полтысячи орков оставались в башне охранять портал и обеспечивать контроль степи в настоящее время. Управлять ими будет барон Сар, который и так по разрешению Кона принес клятву служению Лексу и оставался наместником на территории расселения орков вместе со всеми своими людьми. Люди из пограничников и землекопов тоже были совсем не против остаться здесь даже вместе с орками. Наличие портала однозначно предрекало скорое возникновение на этом месте большого города, а кто обоснуется тут раньше всех, бедным вряд ли останется. Тем более, что мощность портала позволяла использовать его для обычных переходов, и люди уже сейчас хоть каждый день могли бывать на острове или в столице княжества гор. Учитывая, что такой портал в скором времени гарантированно появится в родной столице, это вообще сказочное место. Оставшиеся полтысячи самых воинственных орков Лекс брал с собой в княжество степи. С такой охраной ему уже не страшны тысячные орды, нападавшие на мелкие поселения. Да и вампиры и гвардейцы кона, вооруженные огнестрельным оружием, представляли собою внушительную силу. Тем временем война в округе потихоньку разгоралась. Разрозненные отряды орков продвигались вглубь княжества, грабя и разоряя попадавшиеся им на пути села и поселки. Мирное население в страхе бежало, пытаясь укрыться за стенами крупных городов. Орки, опьяненные множественными победами и уверенные в своей безнаказанности, даже не помышляли оставлять хоть какое-то прикрытие у себя в тылу. За это и поплатились. Неожиданно невесть откуда у них за спиной вынурнуло войско. Никаких вымпелов, знамен или родовых знаков, по которым можно определить, кому принадлежит это силище, у армии не было. Состав тоже приводил замешательство. Основную массу составляли орки на боевых ящерах, а командовали ими вампиры и княжеские гвардейцы. Неизвестная армия быстро и жестоко расправлялась со всеми посмевшими выступить против нее. Убегающих орков никто не преследовал. Десятитысячная орда, осаждающая столицу княжества, попыталась разбить отряд Лекса в прямом бою, но была наполовину уничтожена. Впервые орки столкнулись с совершенно неизведанной магией. Таинственные заклинания с огромного расстояния выкашивали ряды бойцов, словно невидимая рука выдергивала их из седла и бездыханных бросала на землю. Смерть под незримым покрывалом крутилась среди них, собирая кровавую жатву. Бежать было некуда. Отрезая пути к отступлению, вокруг орочей армии выросли пять стен кровавого тумана. Видевшие это орки в ужасе бросали оружие и падали на колени. Вожди и шаманы еще пытались вдохновить своих воинов на сражение, но еще пять столбов Красного Тумана поднялось в гуще построения, рассыпая черным прахом тела самых упертых. Оставшись почти без руководства, так как заклинание Красного Тумана отрезвило оставшихся в живых вождей и уничтожило почти всех шаманов, Орки один за другим стали опускаться на колени и склонять головы. Постепенно над степью воцарилась гробовая тишина, и даже стоны раненых не нарушали ее. Непобедимая ороча армия стояла, замерев и поникнув головами, а ветер медленно рассеивал завесу смертоносного тумана и шелестел сухой степной травою. Все было кончено за короткий срок. Армия Лекса освободила столицу княжества степей. Истинные вампиры успели почувствовать и оценить поддержку жены императора, архимага стихии жизни, которая мгновенно восстанавливала их жизненную энергию, затраченную на очень объемные заклинания. Хотя общие потери орков оказались относительно невелики, не больше пяти тысяч, но моральный ущерб был гораздо сильнее. Орки выглядели подавленными и не помышляли ни о каком сопротивлении. Вроде бы небольшое войско просто сносило все, что преграждало ему путь. Слишком великое силище пришло на подмогу княжеству. Кто-то очень могущественный привел армию к стенам столицы. И на его стороне находились сильнейшие маги и истинные вампиры. Ибо никто другой не обладает настолько мощной магией крови. Да и судя по большому количеству взрывов в рядах орков, в этом войске находились архимаги огня и воздуха, и количество их казалось немыслимым для такой небольшой армии. Орки обычно предпочитали не связываться с сильными одаренными, определив, что в рядах противника есть архимаги, они просто уклонялись от боя и рассыпались по степи. В этот раз все произошло быстро и неожиданно, да и противники не позволили им раствориться на просторах необъятных степей. Приказа убегать так и не поступило, поскольку большая часть верхушки управления оказалась выбита. Князь лично выехал навстречу освободителям из распахнувшихся ворот столицы. Какой же гордостью наполнился его взгляд, когда рядом с величественным молодым человеком он увидел своего сына. С молчаливого одобрения Лекса Кон представил их друг другу, величая Лекса императором южных земель. Освобожденное население радостно приветствовало медленно вступающую в город армию спасителей. Жителям заранее объявили, что на помощь пришел со своими войсками император Дальней Империи, расположенный далеко за Орскими степями. Пришел он вместе с небольшой, но мощной армией по древнему порталу в забытом городе, который расположен в заброшенных землях. Местным жителям вообще-то было безразлично, кто и откуда пришел. Главное, закончился очередной орский набег, и многие сумели избежать рабства, а тех, кого все-таки захватили, небольшие отряды императорской армии освободили, когда прочесывали окрестности в поисках успевших удрать орков. Кон не мог всего рассказать отцу, клятва не позволяла это сделать. Но, тем не менее, князю было достаточно наблюдать результаты необычного союза, заключенного его сыном с неизвестным, но очень могущественным императором. Как и каким образом Кон умудрился это провернуть, оставалось тайной за семью печатями. Важно, что невеста благополучно добралась к жениху, а орки изгнаны из пределов княжества. К тому же сам союз сулил в будущем массу новых возможностей. Битва под стенами столицы княжества степей стала главным фактором, влияющим на решение не только князя, но и на вампиров гнезда Филина. Одним из вечеров состоялся примечательный разговор между Лексом и Звоном. Лекс уже давно этого ждал. Не из праздного же любопытства глава одного из самых сильных гнезд вампиров отправил за ним наблюдателей. И не за каким-то там мелким южным купцом присматривали истинные вампиры. Они точно знали, что Лекс истинный, и о его сверхсиле тоже были наслышаны. Лекс понимал причину, вынуждавшую главу искать новых и сильных союзников. Назревала война между империями. Это заметно по постепенному уменьшению потока товаров между государствами через морские порты и порталы. Гнездо Филина уже много сотен лет поставляло телохранителей для государей империи Мартов и участвовало во многих войнах страны. Конечно, от этого рос престиж гнезда, но постепенно падала его численность. Глава сейчас не стремился ввязываться в очередную человеческую схватку. Скорее всего, именно из-за этого он и помогал сестре императора Рене. Реанон и Рена были не столь воинственны, как их брат, занявший место на троне. А во время войны с государями иногда случаются неприятности, и тогда следующим императором или императрицей может стать кто-то из этой парочки. К тому же в империях Архоны существовал один негласный, но очень уважаемый закон. Настоящим главой территории, будь то баронство или империя, мог стать только мыслящий два года удержавшийся на троне. После смерти предыдущего государя как раз подходил такой срок. Хозяину гнезда придется давать клятву верности новому правителю или покидать его земли, поскольку держать неподконтрольное гнездо вампиров под боком у столицы не будет ни один монарх. Устраиваться на новом месте для гнезда большая проблема, да его еще и найти надо и добраться туда. Оставаться под крылом императора Мартов тоже не выход. «Не сегодня, так завтра это решение приведет к полному исчезновению истинных вампиров гнезда». Вот тут и вынырнул из ниоткуда этот непонятный Лекс, у которого в подчинении уже оказалось гнездо ворона. По крайней мере, так сообщал Глот, когда сопровождал принцессу к брату. Потом Глот прекратил доклады, когда дал клятву Лексу, но зато теперь мог давать советы, не раскрывая многих сведений. Советы оказались весьма необычными. Вот чтобы во всем этом разобраться, хозяин гнезда и отправил брата вслед за Лексом. Через некоторое время и тот принес клятву, и сведения тоже прекратились. Выводы брата полностью совпало с мнением Глота. Пренебрегать такими данными от двух самых доверенных лиц хозяин гнезда Филина не мог и дал разрешение брату на откровенный разговор». «Лекс, как ты посмотришь на то, чтобы взять под себя гнездо филина?» Спросил звон. «А что, у меня есть выбор?» Философски поинтересовался Лекс. «Если ты все же не хочешь исчезновения гнезда филина, то нет». Понимающе улыбнулся вампир в ответ. «Да я это понял сразу, как только увидел глота в таверне, но подумал, что вас еще не сильно приперло». Грустно вздохнул Лекс. «Не сильно», — кивнул вампир. Но надо смотреть вперед, а тут такой хороший шанс подвернулся. То, что мне рассказал Глот, очень обнадеживает, а то, что я увидел сам, лишь подтверждает правильность выбора. Не знаю, кто ты на самом деле, да и вообще могу этим не интересоваться, но вот то, что ты способен управлять вампирами и не только, в этом уверен совершенно точно. «Думаешь, это доставляет мне удовольствие?» — скривился Лекс. Но ну, не лежит у него душа к руководству империями, а делать нечего. «Уверен, тебе это доставляет лишние проблемы», — снова кивнул звон и продолжил. «Но ты с ними справляешься. Знаешь, то, что у тебя одна жена настоящая эльфийка, а другая полувампирка, красноречиво свидетельствует о твоей невероятной способности управлять». «Если ты сумел покорить сердца представительниц этих рас, то все народы склонят перед тобой голову, не говоря уж о том, что ты станешь великим патриархом вампиров. Гнездо ворона уже добровольно перешло в твое подчинение, и это только начало. Ты не воспользовался положением и не сместил хозяина, а предпочел предоставить ему, как и раньше выполнять свои обязанности, мудрое и правильное решение». «Мы внимательно наблюдали и сейчас готовы перейти по твое крыло. Больше нам не нужно присматриваться. Доверие. Полное доверие. Клан Филина доверяет тебе и хочет примкнуть к тебе. И если быть совсем откровенным, то такое решение самое лучшее для всех гнезд. Чтобы выжить в грядущих войнах, нам нужно объединиться». Присоединиться к какому-то гнезду можно, но это трудно осуществимо. Вопрос упирается в родовое имя, чье будет главным, ворона или филина, чей род запомнится веках, а чей забудется. Решить это непросто, и так с любым другим гнездом. А вот сохранить родовое имя и объединить силы под управлением патриарха – совершенно другое. Все гнезда как одно целое, это же такая силища. «Это будущее! Это надежда для всей расы!» «А если я не вампир?» — усмехнулся Лекс, внимательно посмотрев на звона. «Какая разница?» — пожал тот плечами. «Ты в любой момент можешь им стать, и этого достаточно. Я много размышлял по этому поводу. Глот видел некоторые твои заклинания «Школ крови и смерти». И по его рассказам это нечто невероятное. К тому же я смотрел на Рену. Раньше она могла бы быть всего лишь слабеньким адептом крови. А что я вижу теперь? Да она по магической силе скоро меня будет одной рукой в рог сворачивать. Ей до уровня истинных совсем немного осталось. Про Кристу вообще промолчу. Чтобы Архимаг жизни подчинялась мужу, который слабее нее... Да никто в это не поверит. Так что, как бы ты ни скрывал свою сущность, ты гораздо сильнее, чем можно представить даже в самых смелых предположениях. А у меня на этот счет есть своя версия. Как мне думается, в твоих предках отметились все расы разумных. Каждый влил в твои вены свою кровь, а вместе с нею и свою магию. Твой дар заключается в том, что в нужный момент ты становишься либо эльфом, либо человеком, либо вампиром. Поэтому и ауры у тебя истинные, поэтому и магия всеобъемлющая и безграничная, и нет тебе равных ни в одном из миров. Наверное, только духи знают истину, я заметил, какими глазами взирают на тебя шаманы орков. Не побоюсь сказать, но, по-моему, они тебя уже сейчас считают как минимум полубогом». «Да, это так, шаманы владеют некоторыми приемами магии, от которых проблематично спрятаться. Одно общение с духами чего стоит?» Кисло согласился Лекс. Ему совсем непросто разговаривать с такими одаренными. Они, как и ведьмы, больше оперировали чувствами и ощущениями, чем магией, и поэтому ощущали огромный потенциал Лекса и отождествляли его, если не с богом, то уж точно с его аватаром. «Так что придется тебе принять и мое гнездо», — подвел итог вампир. «Принять не проблема, а вот как управлять? У тебя есть предложение?» — поинтересовался Лекс. «Нет», — усмехнулся вампир. «Если бы мы знали как, то и сами бы управились». «Хорошо», — кивнул Лекс. «Тогда у меня есть. Совершенно случайно среди моих знакомых имеется один необычный император с немного странной страной. Ему пригодятся ваши бойцы. Глобальной войны там пока не намечается, только совсем недавно закончилась бойня. Поэтому в мелких стычках ваши вампиры будут иметь значительное превосходство. Конечно, придется кое-чему подучиться. «Это в той стране, откуда у тебя необычное оружие?» заинтересовался звон». «Да», — снова кивнул Лекс. «Империя хоть приличная, есть где развернуться», — задумчиво почесал затылок звон. «Места вам хватит, раз этак в десять больше двух наших ближайших вместе взятых», — усмехнулся Лекс. «Ого, мне уже нравится», — удивился звон. «Просто она в другом мире», — добил его Лекс, а потом чуть более подробно рассказал о земле. Договорились, что как только появится портал в столице княжества Степи, они вместе посетят землю. С князем Мортоном де Стором, отцом Кона, тоже состоялся подробный разговор. Своей княжеской печати он скрепил договор о том, что Кон и названный им гвардейцей отныне подчиняется Лексу, а заодно подтвердил и все соглашения, достигнутые за это время. Обсудив сложившееся положение и создав задел на будущее, составили договор об объединении двух княжеств под управлением молодой читы. Князь Гор пока лишь по разговорнику подтвердил согласие и готовность соблюдать этот договор. Мортон понимал, что фактически передает Лексу княжество, но у него имелись на это серьезные причины. Рано или поздно орки могут двинуться в очередной великий поход на землю людей, и княжеству все равно придется примкнуть к какой-то империи. Кон не мог рассказать отцу всего, но он был уже достаточно подготовленным к управлению страной молодым человеком и, кроме того, по рассказам невесты, имел некоторые представление о возможностях Лекса. Поэтому убедить отца перейти в подчинение новой империи большого труда не составило. Особенно после демонстрации возможностей оружия, которым снабдил парня Лекс. Закончив дипломатические дела и подписав все соглашения и договоренности, Лекс перешел к практическим действиям. Первый же заданный им вопрос заставил князя закашляться. Он как раз пригубил бокал вина, знаменующего, что соглашения достигнуты. Когда Лекс невинным голосом поинтересовался... «Князь, а не подскажете удобное местечко, где бы я мог установить портал?» С трудом отдышавшись и, наконец, справившись с глазами, которые норовили вылезти на лоб, сиятельный князь подарил Лексу небольшой, но хорошо укрепленный замок рядом со столицей. «Пожалуй, лучшего места и не найти». Бегло, осмотрев подарок и мимоходом приведя его в порядок, Лекс устроил в нем свою выездную резиденцию, а заодно посоветовал молодоженам обосноваться там. Корт и Зора с восторгом приняли предложение. Зора уже путешествовала портальными проходами с острова в свое родное княжество и чуть не запрыгала от радости, представляя, как обрадуется отец, когда она будет появляться дома в любой момент. Алексу было нужно, чтобы кто-то надежный присматривал за порталом, да и за всем замком в его отсутствии. В общем, все остались довольны. Установка и настройка портала заняла три дня, поскольку в отличие от башни пришлось сильно расширить подземные помещения. Теперь в этом мире оказались связаны между собой четыре точки — княжество гор, остров, башня и княжество степи. Точнее, пять точек. Оказалось, что у вампиров Филина есть собственный небольшой переносной портал, захваченный очень давно в одной из войн. Они не могли его показать раньше. Его сразу бы у них отобрал император Мартов для своих надобностей. Поэтому и настроить переход для себя у них не было никакой возможности. Теперь она появилась. Лекс вызвал миру, и они вдвоем перенастроили и подключили портал вампиров к своей сети. Собираясь в путешествие, по заданию главы «Гнезда» звон по наитию взял с собою портал. Теперь он не переставал мысленно хвалить себя за предусмотрительность, хотя всю дорогу ругал самыми черными словами, не понимая, зачем таскает артефакт с обою. Ведь в случае, если пришлось бы умасливать Лекса, то портал в качестве подарка мог бы преподнести и сам глава «Гнезда Филинов». Да-да. Голова рассматривал все варианты, и подношение ценных даров он тоже учитывал. Однако все сложилось намного удачнее. Теперь гнездо вливалось в Великую Империю и становилось его неотъемлемой частью. Портал будет служить общему благу и в первую очередь самим вампирам. Звон с радостью передал его Лексу. Он пришел в неописуемый восторг, когда Лекс вернул его перенастроенный артефакт. Точнее, переделанный, поскольку теперь в него встроен собственный источник, и пользоваться им можно непрерывно, и никакой портальный маг для этого не нужен. Еще в больший восторг вампир пришел, когда Лекс предложил ему стать спутником на пути к столице Империи Мартов и отправиться туда на самолете. Точнее, на железном летающем големе. Летающей лодке не составляло труда преодолеть 3000 километров от острова до княжества и приводниться здесь на реке, а вампирам не придется вести настроенный портал на конях. Его требовалось доставить в гнездо, чтобы вампиры смогли оттуда по портальной сети беспрепятственно переместиться в земной мир. Исход вампиров из империи может занять некоторое время, но все равно будет очень быстрым. В проход с трудом протискивалась обычная повозка, но благодаря встроенному безграничному источнику он может оставаться открытым столько, сколько потребуется. Пока полным ходом шли приготовления к официальной церемонии заключения брачного союза наследника, Лекс провел звона на землю и познакомил его со своим наместником. Сталин вампиру понравился, и хотя по меркам расы звон был еще очень молод, какая-то жалкая тысяча лет, он почти всю свою жизнь провел среди людей, то воюя с ними, то бок о бок, сражаясь против общих врагов. Так что очень хорошо знал их слабые и сильные стороны. В Сталине он увидел настоящего правителя, сильного духа, мудрого, одновременно терпеливого и безжалостного. Вождь тоже быстро понял выгоду такого сотрудничества. После войны в стране поднял голову уголовный элемент. Требовались совершенно новые методы и силы в борьбе с этой нечистью. Мощный энергетический фонд Земли совсем не мешал вампирам и не лишал их магической силы. Магия крови будет незаменимой помощницей в борьбе с преступностью в Советском Союзе. Такие специалисты могут как тараканов вывести большую часть уголовных элементов за короткий срок. Сами вампиры и обычные и истинные в спокойном состоянии мало чем отличались от людей по внешнему виду. Разве что выглядели чуть бледнее и имели фиолетовую радужку глаз. Замаскировать эти отличия с помощью амулетов труда не составит. Общение в первое время будет происходить с помощью амулетов-переводчиков. Потом вампиры выучат местный язык. Для борьбы с преступностью Сталин даже решил создать при НКВД отдельное подразделение и именовать его «Отряд В». Комплектоваться он будет исключительно горцами, как назвал вампиров-вождь. Легенда практически полностью обеспечивала прикрытие происхождения пришельцев. Мало того, в удаленных ущельях Кавказских гор выделялись отдельные долины для расселения семей вампиров. «Доступ туда будет осуществляться только через порталы». Оставив звоны его спутников на земле для отработки взаимодействия со структурами управления и безопасности страны, Лекс вернулся на Архону. Там полным ходом шла подготовка к свадьбе. Обряд вступления в брак не требовал присутствия большого количества гостей в храме, а вот последующие празднования обещали быть весьма пышными. Церемония не обошлась без неожиданностей. Когда князь зажигал свечу Зоры на алтаре, то выдал такой столб света, что факел свечи княжеского рода казался ничтожным светлячком, примерно как искра рядом с лесным пожаром. Призрачный столб вырвался за пределы крыши и уперся в облака. Оказалось, род невесты значительно превосходит по древности род жениха. Князь с подозрением посмотрел в сторону Лекса, который являлся приемным братом девушки. Тот, усмехнувшись, только пожал плечами. Хорошо, что Хрон не соизволил появиться на алтаре, а то бы удивлению отца жениха не было предела. Государь хорошо знал своего побратима, князя Гор, и его родословная не могла быть настолько длинной, так что влияние рода Лекса четко просматривалось и весьма впечатляло своей продолжительностью. Это мог быть только род правителей, имя которого терялось в неисчислимых тысячелетиях истории. Судя по всему, империя Лекса была весьма древней. Совершив обряд бракосочетания, молодые сопровождающие их гости вышли из храма. С этого момента во всем княжестве начался праздник. На всех площадях столицы накрыли столы, которые буквально ломились от угощений. Улицы и переулки украсили цветами и магической иллюминацией. Певцы и музыканты развлекали народ несколько дней подряд. Веселье и танцы не стихали и ночами. На праздники успели побывать все жены Лекса. Даже эльфы из семьи Кристы посетили. Да и маги из академии не упустили возможности хорошенько повеселиться». Доклад Службы Разведки Империи Мартов «Ваше Величество, нам больно сообщать некоторые известия, но мы посчитали нужным довести их до вашего сведения. Достоверность весьма высока и вызывает немалые опасения. Наш человек из окружения принца Кона перестал передавать сообщения, хотя был замечен в столице княжества. По свидетельствам других лиц произошло следующее». По вновь открывшемуся порталу, где-то на краю заброшенных земель, на помощь княжеству принц привел подмогу. По пути домой он ухитрился договориться с руководством этого войска. Есть непроверенные слухи, что принц Кон встретил путешествующего свое удовольствие императора далекой империи, сопровождаемого охраной. Этой охраны оказалось достаточно, чтобы победить орду орков в 4000 бойцов. Большая часть их попала в плен и по каким-то неизвестным причинам перешла в полное подчинение к победителям. Что стало с остальными орками, никто не знает. По докладам наблюдателей, невеста Кона секретными путями пробралась в княжество Степи и несколько дней назад благополучно стала его женой. Причем так называемый император присутствовал на свадебном обряде в качестве старшего родственника невесты. Этот факт указывает на то, что принцесса Зарина де Лотан была принята в семью этого правителя. Во время ритуала стало ясно, что род императора гораздо старше княжеского. Боюсь еще больше вас огорчить, но он и намного древнее вашего. Более никаких сведений об этом государе собрать не удалось. Его личность и происхождение остаются под вопросом и окружено тайной. Выяснить что-либо путем общения с приближенными к его особе лицами тоже не получилось. Все находятся под действием различных клятв. Это не все плохие новости. в вити неизвестного императора в качестве его жены находится ваша сестра, принцесса Рианона. Кроме того, там же замечено некоторое количество эльфов, и среди них не только полукровки, что вообще весьма удивительно. Амулеты маскировки не позволили точно определить их родовую принадлежность. Чужого государя сопровождало большое количество магов различных стихий, тоже находящихся под прикрытием амулетов маскировки. Возможно, именно присутствие в войске такого количества адептов и, скорее всего, даже архимагов объясняет быстрый разгром орков. Но, тем не менее, это не объясняет какое-то рабское поклонение плененных орков императору. Правитель княжества Степи заключил договор, и государство вошло в состав неизвестной империи. По некоторым данным, то же самое сделал и правитель княжества Гор. Такой поворот событий однозначно указывает на присутствие в районах, подчиненных князьям, неизвестных ранее порталов. Есть большая вероятность того, что таинственный император владеет картой расположения древних переходов и имеет в подчинении не менее одного клана портальных магов для их активации. Учитывая большое количество адептов в свите, это выглядит вполне реалистично. На основании вышеизложенных фактов можно сделать вывод, что мы столкнулись с неизвестной империей, расположенной на достаточно большом удалении от нас, но имеющей свою независимую портальную сеть. В этом есть и некоторые плюсы. Теперь север нашего государства прикрыт этим союзом от набегов орков. В то же время портальные переходы не предназначены для стремительной и массовой переброски войск, что исключает угрозу безопасности с этого направления. Учитывая наши дружественные отношения с княжеством степи, есть большая вероятность увеличения потока товаров во всех направлениях. На это указывает весьма пестрый состав свиты императора. В свете этих фактов становится понятно, куда и по какой надобности направлялся подозрительный торговец юга. Смею предположить, что это полномочный посол для заключения каких-то договоров. И стоит ожидать появления связи неизвестной империи с одним из южных государств. Учитывая большую удаленность указанных территорий от наших границ, особой опасности такой договор для нас не представляет. Тот факт, что ваша сестра оказалась столь приближенной к особе неизвестного императора, может сыграть нам на руку. Следует отозвать ее брата из империи Трилон и направить полномочным послом в княжество степи для установления связи с неизвестной империей». Разговор ведущих Ордена Ищущих Приветствую вас, первый. У меня накопились разные сведения и размышления, о которых я бы хотел с вами поговорить. И тебе, Легких Дорог Третий, что, информация действительно важная? Если смотреть на них порозень, то мелочи, но уж очень они показательны и стыкуются друг с другом. Хорошо, у меня есть время, выкладывай. Итак, начну в хронологическом порядке с ранних событий. Моя операция с вампирами гнезда ворона провалилась не сама по себе. Теперь я совершенно точно знаю, что ее прервали самым наглым образом. До сих пор прихожу в бешенство при мысли, что такой четкий и надежный план пошел демонам под хвост из вмешательства третьей силы, которой вообще быть не должно. «Позднее выяснилось, что у дочерей главы гнезда имелся жених, о котором мои источники не знали. Вот он-то и вмешался на окончательном этапе операции и помешал нашим сторонникам захватить власть в гнезде. Мало того, при этом он единолично уложил два десятка наших гвардейцев и пару моих учеников. Заметь, лучших учеников!» Практически полноценных боевых магов снимал им опытом. Я вообще собирался назначать их командирами отрядов после обещанного кровососом ритуала, и вот все провалилось. Как оказалось, этот жених находился на уровне архимага крови. Вот только не удалось выяснить, откуда он появился и как связан с гнездом ворона. Совершив этот подвиг и сорвав нам операцию, неопознанный архимаг благополучно исчезает в неизвестном направлении, прихватив переносной портал. Некоторое время о нем ничего не было слышно. Затем он внезапно объявляется в гнезде ворона в качестве мужа обеих дочерей главы. После его визита гнездо наглухо закрылось от соседей, оборвав все связи. План мести гнезду за провал операции и гибель наших сторонников тоже провалился. Ни один из местных баронов, которым мы заплатили приличные деньги за раздоры с вампирами, не рискует атаковать их в родном поместье. Потери не окупят ни наших денег, ни их погибших сторонников. Пока непонятно, как существует гнездо без подвоза необходимых продуктов, но можно уверенно предположить, что в таком режиме оно может просуществовать очень и очень долго. По всей видимости, вампиры готовились к такому повороту событий и заранее заполнили подвалы продовольствием, а без всего остального они пару десятков лет могут жить изолировано. Вот только опять, откуда они получили сведения о наших планах? Заметь, это произошло после приезда этого мыслящего. Провал операции по стравливанию империи мартов с эльфами дает нам следующий кусочек информации. Эльфам помогли, но кто? И тут всплывает интересный такой фактик. За неделю до этого события в портовый город, осажденный пиратами, прибывает маленький отряд. Что интересно, большая часть состава – вампиры. И что еще более интересно, это потерянный нами конвой сопровождения принцессы Реанон и Де Март. Это, как ты помнишь, еще одна наша операция, направленная на то, чтобы заманить девушку на нашу территорию. Через нее мы собирались подобраться к брату императора и влиять на него в целях ордена. Так вот, Рена в оказалась совсем не главным лицом. Главным был вампир, причем истинный, и с ним путешествовала ученица, причем человечка. Тебя это ни на какие мысли не наводит. Это ведь могла быть и одна из двойняшек под амулетом маскировки. Тогда получается, что и здесь засветился этот неизвестный маг или архимаг крови. Но это не самое интересное. Самое забавное то, что уже через неделю они ухитряются исчезнуть из-под колпака пиратов, закрывших море. Совершенно точно известно, что они использовали для этой цели потрепанную купеческую лоханку, которую быстренько восстановили, призвав на помощь друидов. Только представь, два десятка опытных капитанов со своими магами две декады удерживали порт в блокаде, но даже не заметили отплывающей из-под их носа посудину. Следующим фактом является разгром пиратов, захвативших эльфийское судно. А вот тут уже интереснее. Наши люди допросили оставшихся в живых морских разбойников. Те в один голос уверяли, что их взяла на бортаж прибрежная лоханка. Боя как такового не было. Небольшое плоскодонное судно приложило пиратский корабль какой-то неизвестной магии и играючи захватило его. Что самое замечательное в рассказе, абордажная команда Лоханки состояла из отборных вампиров и человеческих головорезов с весьма высоким уровнем подготовки. Я бы сказал, очень высоким. Пираты вообще не смогли оказать сопротивление. «Жалко, нам не удалось прихватить пиратского капитана и его корабельного мага, которые о чем-то договаривались с нападавшими, и потом исчезли в неизвестном направлении. Даже следов их найти не удалось. Тебе не кажется странным это совпадение? Из порта исчезла человеческая посудина, а пираты наткнулись на такую же. И заметь, весьма далеко от прибрежных вод». Вывод очень прост. «Эта посудина ждала именно пиратов и виртуозно сыграла на их алчности. Как ты предполагаешь, никаких других вампиров, кроме уже нам знакомых, вблизи просто не было. Значит, это был именно неизвестный архимаг крови, но уже с более мощным сопровождением. По словам пленных пиратов, им удалось подслушать обсуждение событий, оставшимися в живых магами». Те с уверенностью говорили, что на борту атаковавшие их лохани присутствовали как минимум архимаги огня и воздуха. Далее нами была организована операция по поимке этого корабля нашими сторонниками, которая тоже, как ты знаешь, благополучно провалилась. Он просто исчез. Растворился в море. А что самое противное, эльфы узнали, кто виноват в нападении на их торговый корабль. Пришлось срочно переводить удар на некоторых наших подчиненных и выставлять их отступниками. Это уже стоило нам школы магии двух десятков исчезнувших адептов и учеников. Потери, конечно, небольшие, но неприятные. Дальше следы этого загадочного мыслящего исчезают и неожиданно возникают в княжество степи, где мы тоже проводили свою операцию по оттягиванию сил империи Мартов на север. Мы подыграли императору Мартов его интриги с этим княжеством. Он хотел через наследника присоединить соседнее государство и еще надавить на них с помощью орков. Для этой цели снабдил некоторые оркские станы старым вооружением, но мы туда добавили своего, и в поход пошли не несколько станов, а целая орда. Вот тут и вынырнул из неизвестности наш старый знакомый. И не просто вынырнул, демоны мрака. Он словно напитывается силой и с каждым новым появлением становится все могущественнее и могущественнее. В этот раз он предстал в ипостаси императора. Это выглядело бы неправдоподобно, но впоследствии алтарь подтвердил невероятную древность его рода. Его империю слабой я бы тоже называть не стал. Малым отрядом не более полутысячи сопровождающих он легко раскатал в блин тридцатитысячную орду. А ведь это 300 шаманов! Знаешь ли, подобные победы производят впечатление даже на магов, а что уж говорить о обычных жителях. Так что все почетным маршем влились его государство, и мы теперь имеем на северной границе империи Марта в границу неизвестной страны. Большая часть его войск – орки, но вот одеты они, как все говорят, в эльфийские комбинезоны, да и на балу в его честь и в честь свадьбы наследника княжества в его свите наблюдались эльфы, причем самые настоящие, а не полукровки. Это тебе опять ни о чем не говорит. Тогда еще один фактик. И в княжестве гор, и в княжество степи теперь есть порталы. И как идут слухи, весьма непростые порталы, а сделанные по технологиям древних. Третий. Эти данные полностью достоверны. Достоверней не бывает. Я сам много раз перепроверил. Очень, знаешь ли, не хочется сталкиваться с империей, которая за короткий срок строит два портала по старым технологиям. А это точно один и тот же мыслящий. Ты не можешь ошибаться. «Сам бы рад, но ошибиться невозможно. Его сопровождает в качестве жены принцесса Рианона, и на балу засветились вампирки-двойняшки тоже в качестве его жен. Учитывая все вышеизложенное, я бы посоветовал не нагнетать обстановку между империями, по крайней мере в ближайшее время, пока не разберемся. Эта третья сила может нарушить наши планы». «Да...» «Ты меня по-настоящему озадачил, но у меня есть еще некоторые сведения в поддержку твоей теории». «Мало кто о них знает. Совсем недавно шестой объявил о создании нового ордена, Орден Императора. Тебя не настораживает тот факт, что наш друг вдруг оказался в нужное время и в нужном месте, то есть в княжестве гор, где и стал создавать Академию». «Но мы же сами подкинули ему эту идею насчет княжества». «А сами ли? А тебе не кажется, что это он мог нам подкинуть идею? Очень уж все сходится». «Этот мог. Он умный. Возможно, поэтому и покинул наш орден, что нашел более сильного и знающего. Он-то и держался у нас из-за знаний» но тогда получается все, что происходит. Это операция с далеко идущими целями и отнюдь не нашими». «Но это не все мои сведения, третий. Я послал пятого выяснить кое-что у жрецов. Что-то пошел среди них какой-то нездоровый шорох. Так вот, оказалось, что в княжестве гор у нашего шестого образуется факультет жрецов». Вот только кто и чему будет их там учить, мы так и не выяснили. Однако, по моим сведениям, достаточно большое количество молодых и не очень слуг различных божественных культов, и даже некоторые настоятели собираются отправиться туда на обучение. Им что-то известно про Академию Шестого, нечто такое, чего мы не знаем». Чтобы вот так просто отпустить перспективных молодых послушников в какую-то академию, да еще не собственных богов, это, знаешь ли, заставляет задуматься и пересмотреть наши планы по отношению к шестому. Ссориться с неизвестностью это даже меня пугает. И еще на эту же тему. «Маги, которых мы сослали шестому в качестве преподавателей, иногда засвечиваются с амулетами учеников. А там, я тебе не открою секрета, были весьма сильные в магическом плане мыслящие. Вот это меня пугает по-настоящему. А до ужаса доводит то, что сам шестой замечен с таким же амулетом, а ведь он и раньше был не намного слабее меня». Это что же надо было ему показать, чтобы он сразу надел амулет ученика? Если неизвестная империя существовала на дальних островах и не участвовала в разрушительных магических войнах, то могли сохраниться древние знания, а все указывает именно на это. Боюсь, третий, нам придется поумерить пыл по захвату империй. Похоже, появился зверь покрупнее нас». И тут нужно думать, как хотя бы свое не потерять. В общем, сидим тихо и наблюдаем. Вам с пятым всеми силами собирать сведения. Пока не определимся, кто это, союзник или противник, сидим и мирно дышим. Да и боюсь, если уж шестой быстренько перебежал на его сторону, то нам такой зверь не по зубам. Это все же не разрозненный орден артефакторов, а государство, мало того, старая империя. В общем, разведка, разведка и только разведка».